Было помещено письмо зрителя, научного работника Даниляна о нашем фильме Человек ниоткуда», в котором имелась критика в адрес картины. Нам кажется, редакция должна быть заинтересована в том, чтобы создатели фильма встречались со зрителями. Нам очень хочется повидаться с товарищем Даниляном, поспорить с ним. Может, мы сможем его кое-в чём переубедить, а может И он заставит нас переменить наше мнение. Просим сообщить адрес или телефон Даниляна. Заранее благодарны. С уважением Леонид Зорин, Эльдар Рязанов. Отослав коварной демагогическое послание, каждый из нас занялся своими делами. Зорин сочинял новую пьесу, а я работал над сценарием гусарской баллады. Прошёл месяц. но ответа почему-то не последовало.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 что газете приложить нас проще простого. и тем не менее решили пройти весь путь до конца. Но этот раз ответ пришел довольно быстро, буквально через неделю. В редакции нашли выход во всяком случае отсрочку. Ответ редактора газеты гласил: "Уважаемые товарищи Зорин и Рязанов». Редакция задержала свой ответ, потому что товарищ Данилян находился в командировке. Без его согласия редакции не считала для себя возможным сообщить вам его координаты. Сейчас Данилян вернулся, он не возражает против встречи с вами. Совсем его адрес: Москва, второе почтовое отделение, до востребования, Даниляну В.И. С уважением, редактор Большов. И газетчика была шита белыми нитками. Неужели вымышленный Данилян так испугался нас? то не решился сообщить свой адрес, ведь судя по письму редактора, он, хотя его и нет, москвич. Роман в письмах продолжался. Мы написали во второе почтовое отделение Москвы следующее послание, которое, как мы понимали, никто никогда не востребует. Уважаемый товарищ Даниля, 22 июня в газете Советская культура было помещено ваше письмо с критикой в адрес комедии Человек ниоткуда». Нам кажется, что вы в некоторых своих оценках были не совсем правы. Нам очень хотелось бы повидаться с вами и побеседовать, поспорить.